Сегодня решили оттянуться по полной. Денег не было. Но не считать же деньгами ту мелочь, которую предки, как обычно, дали баблу. Ее только и хватило, что на пузырь и пять бутылок пива. Так что оттягиваться решили во труп. Сначала была идея прошвырнуться по скверам у ВВЦ, которые все по-прежнему звали, как в старые времена, ВДНХ. Но после девяти там было не так-то много народу. Зато довольно много собачников. А собачники – народ сплоченный, друг друга знают. Так что если прижмешь какую-нибудь фифу с балонкой, тут же откуда ни возьмись налетят придурки с овчарками и боксерами и сломают весь кайф. Так что после обсуждения было решено ехать в центр, на бульварное кольцо. Из метро выбрались на Китай-городе. Гроб еще на эскалаторе отмочил свою фирменную примочку. Зубами сорвал крышку с бутылки пива, сделал большой глоток и рыгнул прямо в нос симпатичной соседке по эскалатору. Та испуганно отшатнулась и все легли. Вечерок обещал быть классным. Бутылку к желке уговорили тут же, сразу за павильоном. А затем двинулись по бульвару, отмекая пивком и слушая разглагольствования бабла по поводу чурок, черных, евреев и другой мрази, от которой русскому человеку житья не стало. Все, что бабл нес, было давно знакомо и понятно. И все готовы были, долго не рассусоли, показать всем этим чуркам направление, в котором им следует из России убираться, да еще хорошенько пнуть под зад для скорости. Но Бабл как-никак сегодня опять раскошелился на водку и пиво, так что пусть его говорит. Тем более, что пока никакого интересного объекта, в смысле приложения кулаков, на горизонте видно не было. Наконец гробу надоели бабловые разглагольствования, и он прервал их за трещины и сиплым рывком. Заткнись! Все оттянулись слегка назад, поскольку гроб, коли начал массировать кулаки, то быстро уже не остановится. Так что если в самое ближайшее время на горизонте не появится какой-нибудь надсмен, отвечать за плохое настроение гроба придется бабу. Бабл все это знал и сам, поэтому закрутил головой и истошно завопил. «Смотри, гроб, желтожопый!» Гроб, уже занесший свой лапоть 50 последнего размера, чтобы отвесить баблу здоровенного пендаля, замер и медленно повернул голову. Все уставились в ту же сторону. Бабл был прав. Впереди по аллее неспешно прогуливалась парочка. Высокая, длинноногая, белокурая девчонка в мини-юбочке. И рядом с ней щуплый парень, возраст которого из-за явно восточного происхождения определить было затруднительно. Гроб обрадованно взвыл. Такое сочетание было как раз по его вкусу. Впрочем, больше он любил, когда попадались белые бабы с неграми. И рванул вперед. Стая с улюлюками помчала следом за ним. Не отреагировать на такой топот преследуемые не могли. Девушка обернулась, заметила летящих на них парней и судорожно вцепилась в руку своего низкорослого кавалера. Тот остановился и как-то подчеркнуто неторопливо обернулся. Гроб занес кулак, чтобы с налета звездануть этому желтожопому по его наглому хайлу, но неожиданно промазал. Мчавшийся сразу за гробом Баклан попытался исправить эту промашку, надав желтому уроду пендаля. Но его щегольский берц тоже пролетел мимо, отчего Баклан едва не навернулся. Тут налетели и все остальные. Сразу бить они не стали, а просто окружили жертвы плотным кольцом. Право первого удара, как всегда, принадлежало лидерам или тем, кому они дозволят. А их промахи со стороны выглядели как нелепая, но совершенно ничего не значащая случайность. Впрочем, во всей сцене была еще одна непонятка. Девушка-то отреагировала совершенно привычно, испуганно сверкая глазенками и вцепившись в своего кавалера. А вот сам желтожопый, наверное, китаец или кореец, отчего-то являл собой образец абсолютного и даже, можно сказать, демонстративного спокойствия. Тут вперед вывернулся Бабул. Он всегда лез вперед, если надо было потрепать языком. Но когда нужно было поработать кулаками, отчего-то всегда оказывался сзади. «Ну ты, желтожопый, ты чего это с нашими бабами гуляешь?» Все замерли, как будто от ответа этого желтожопого что-то зависело. Но тот все так же спокойно и как-то мягко и добродушно улыбнулся. Этого гроб, вновь протолкавшийся в первые ряды, Уже выдержать не мог. Он взревел и со всего маха засветил этому уроду по морде. Вернее, попытался. Что сделал этот желтожопый, никто не заметил. Но только вдруг раздался какой-то странный сухой треск, и гроб, отчаянно визжа, рухнул на землю. Стая ошалела. Гроб лежал на земле и выл, а его левая голень была вывернута из сустава и торчала под невероятным углом. Вам нравится делать больно? Голос по-прежнему был совершенно спокоен. Вот как? желтожопой? О, черт! Всем как-то сразу расхотелось называть его так, даже в мыслях. Шагнул вперед и наступил на вывернутую ногу гроба. Тот снова завизжал да так, что тучи ворон, оккупировавших верхушки деревьев, со страшным гаммом взметнулись в воздух. А жил парень, или вернее мужчина, когда они разглядели его вот так вплотную, всем стало ясно, что, принимая его за студента, они несколько обманулись с возрастом. Слегка пошевелил ногой, отчего гроб снова взвыл на два тона выше, и на пяток децибел громче. Несколько мгновений кореец поигрывал ступней, как бы регулируя громкость воплей, а затем убрал ногу. За редким частоколом деревьев все так же пролетали машины. Над головами носились суматошные вороны. Но всем показалось, что в скверике наступила оглушительная тишина. Мужчина обвел всех каким-то спокойно равнодушным взглядом, а затем также негромко проговорил. «А если больно будет вам?» Он вновь поставил ногу на сломанную конечность гроба. Да еще и перенес на нее вес своего тела. На этот раз вой гроба почти перешел в ультразвуковую область. «Как это сладко!» Видит страх в глазах других. Голос звучал негромко и даже, пожалуй, немного печально. Вот только что они шли навстречу, такие чистенькие, независимые, или наоборот, испуганно отводящие взгляд и страстно желающие, чтобы Господь пронес, а сейчас валяются перед вами в пыли. Они могут быть умнее вас, богаче, образованнее, талантливее. Но это уже ничего не значит. Потому что в этот момент они дерьмо. А вы боги. Не так ли? Кореец? Китаец? Замолчал. И вновь воткнул в них испытующий взгляд. Но все стояли словно в оцепенении, потупив глаза в землю. Гроб уже не мог визжать, а только хрипел. Мелко дрожа красным лицом, покрытым бисеринками пота. Но азиат никак на это не реагировал. И это было самое страшное. Парни в стае все как один были крепкими. Ну, может быть, кроме бабла. И не раз ходили стенка на стенку. Так что боли никто из них не боялся. Если ты любишь бить... Будь готов, что однажды отметели ты тебя самого. Никто не мог стать полноправным членом стаи, не пройдя через посвящение, когда стая испытывает тебя на прочность. Да и этот кореец, какой бы он там ни был мастер кунг-фу, или еще чего там такого, ни за что бы не устоял против полутора десятков крепких парней. Так что это охватившее всех оцепенение могло кому-то показаться несколько странным. Если не брать в расчет, вот это неестественное спокойствие. Человек – суть коллоидный раствор. Для того, чтобы совершить то или иное продолжительное действие, ему требуется изменить свою химическую структуру, существенно повысить концентрацию того или иного химического вещества в своей крови. Например, в передверии драки мозг дает команду на резкое повышение в крови концентрации адреналина и некоторых других гормонов. Кровь тут же разносит эту адскую смесь по всем клеткам. И это резко повышает энергоотдачу мышц, увеличивает скорость реакции, выносливость, повышает болевой порог. И все для того, чтобы человек мог выдержать напряжение и боль схватки, выдать пик своих возможностей, устоять и выжить. Но этого мало. Самая совершенная гоночная машина, самый эффективный боевой самолет – ничто без великолепного пилота. Поэтому та же кровь, донося этот задуманный природой коктейль до мозга, заставляет мозг возбуждаться, что приводит человеческую психику в неустойчивое пограничное состояние, убирая запреты и заслоны, выработанные цивилизацией, гражданскими законами, моральными нормами и оставляя только то что помогает выжить. Ни раз матери вполне воспитанных и обеспеченных детишек, узнав о том, что натворили их любимые чада, потеряно восклицают ⁇ О боже, как он мог! ⁇ Он всегда был таким воспитанным, таким послушным. То есть он всегда внешне соблюдал общепринятые моральные нормы. Но именно внешне. Скорее всего, так. Как их соблюдали его родители, которые учили его, будь умнее, будь хитрее, которые дома при своих ядовито обсуждали тупость начальников, неудачливость родственников, провинциальность соседей и назойливость друзей семьи. А на людях демонстрировали нарочитую доброжелательность, обменивались слюнявыми поцелуями, сюсюкали и манерно поддакивали. И потому первая же более-менее сильная гормональная волна вымывала из мозгов этих послушных мальчиков все моральные запреты, которые достаточно было только демонстрировать. Так что и терпеть, и причинять боль человек лучше всего умеет именно в состоянии гормонального взрыва. Но в глазах этого не было никаких признаков такого гормонального взрыва. Он был спокоен. И это пугало больше всего. Этот страх был подспудным, неосознанным. Все инстинктивно понимали, что если этот кореец вот в таком своем обычном спокойном состоянии может так причинять боль, то на что же он способен, если рассверепеет? Запомните сопляки. Убивать можно. И перевращать людей в хнычущих от животного страха уродов тоже. Можно убить любого. Мужчину, женщину, ребенка, старика. Но только если ты сам готов разменять баш на баш. Да еще и взять за это убийство достойную плату. Спасение друга, ребенка, матери, города, победу в сражении, выигранную войну, спасенный мир. Иначе смерть или унижение других сродни блевотине, которая морает тебя самого. А какую плату хотите вы? И чем готовы заплатить сами? Он снова обвел их своим неестественно равнодушным взглядом. И, убрав ступню с вывернутой ноги гроба, подчеркнуто, неторопливо подхватил свою девушку под локоток и степенным прогулочным шагом двинулся в том же направлении, в котором они шли в тот момент, когда их нагнала стая. Когда парочка отошла шагов на 51-м опомнился баклан. Он издал какой-то горловой звук, затем взревел. «Пацаны, вы чё? Они же уйдут, айдайте!» Но в ответ на его возглас остальные лишь втянули головы в плечи. «Только бабл, вот балаболка, не может не подложить язык», — глухо проворчал. «Ага, сейчас». Он гробу ногу сломал, никто и не заметил как. Да и вообще, у него глаза убийцы. А из задних рядов кто-то глухо пробормотал. «Надо это...» Гробу скорую вызвать. И в этот момент все поняли, что стая умерла. Когда толпа ошарашенных юнцов осталась за поворотом бульвара, Таня выпустила рукав своего кавалера и резко отшатнулась, как будто этот рукав сжег ей пальцы. Ким остановился и повернулся к своей спутнице. В пару мгновений они молча смотрели друг на друга. Она испугана, а он все так же спокойно. А затем Таня опустила взгляд, и Зябко обхватила плечи руками. Губы Кима дрогнули в едва заметной усмешке, но когда он заговорил, его голос звучал отнюдь не иронично, а заботливо. «Вы испугались, Таня?» Девушка кивнула. «Да», — сказала она, и Зябко передернула плечами. Никогда не думала, что средь бела дня в центре Москвы можно наткнуться на такое. На такое можно наткнуться и в центре Лондона, и в центре Нью-Йорка. Весь вопрос в том, насколько ты к этому готов. С этими словами Ким снова двинулся вперед. Девушка последовала за ним. Некоторое время они молча шли по бульвару. Таня посмотрела на спутника. А насколько вы к этому готовы? Ким чуть оттопырил нижнюю губу, отчего его узкие глаза стали как будто еще уже, и неторопливо ответил. «Я офицер, Таня, и мне хотелось бы думать, что я готов к этому достаточно хорошо». «К чему? Убивать?» Ким кивнул. «И это тоже». Но понимаете, какая штука? Ни один из тех, кого принято относить к нормальным людям, не может быть в достаточной мере готовым убивать, если он при этом не готов к тому, что в процессе этого действия может умереть сам. Каждый из нас, тех, кому доверена честь владеть оружием, Принимая присягу, Апривори принимает на себя обязанность умереть гораздо раньше, чем ему предписано природой. Потребуется это от него или нет – другой вопрос. И вот эта готовность умереть как раз и делает нас сильными. А все остальное муть. И эти ребятки как раз и почувствовали во мне вот эту готовность не только убивать, но делать это не очень-то зацикливаясь на собственном выживании. И хотя они не трусы… Их это испугало. Они помолчали еще пару минут, потом Таня глухо произнесла. Знаете, на четвертом курсе я сильно интересовалась патологиями поведения. Но то, что я буду вот так идти по Москве рядом с готовым убийцей, это не так, Таня, мягко произнес ее спутник. Я и убийца – это две большие разницы. И дело совершенно не в том, что я готов убивать по приказу или по велению долга. Все это тавтология. Решение человека жизни есть акт убийства, и Господу Богу абсолютно наплевать, идет ли в тот момент война или нет, и был ли умершленный мужчина или ребенком, и одет ли он был в униформу противоборствующей армии, или носил джинсы и футболку. Дело в том, что убийства в большинстве своем совершенно бессмысленны. И совершают их люди абсолютно не готовые к этому бремени. Я же так сказать, убийцы тренированные, обученные, в том числе и психологические. И поскольку я достаточно хорошо представляю себе, какое это бремя – чужая смерть, я убиваю только тогда, когда это необходимо сделать. А я никакой разницы не вижу. Что значит «необходимо убить»? Любой человек – это целый мир со своими маленькими тайнами, мечтами, воспоминаниями, не говоря уже о том, что у каждого из людей есть родители, братья, сестры, любимые, наконец. И лишить его жизни – это наказать десятки других совершенно невинных. Разве это справедливо? Я вообще считаю, что оружие надо запретить. И войну тоже. Любые вопросы можно научиться решать мирным путем. Вон, посмотрите, что творится на Ближнем Востоке. И у евреев, и у палестинцев своя правда. И каждый считал, что сумеет добиться своего силы и оружия. И что? Все равно пришлось договариваться? А если бы с этого начали? Ну, положим, результат есть. Все-таки, несмотря на столь дикие нравы, царящие там, государство Израиль продолжает существовать. А оружие? Ким усмехнуться? Если почитать милицейскую статистику, то окажется, что самый смертоносный предмет, придуманный человечеством за всю его тысячелетнюю историю, это кухонный нож. Что же касается ценности каждого человека, то все эти рассуждения, конечно, интересны и, более того, необходимы, но, как мне представляется, только в качестве эталона, с которым не лишне сверять свои поступки, чтобы затем с радостью или огорчением определить, Насколько ты сегодня приблизился к этому эталону или отдалился от него? А хотите тест? Какой? Исторический. На человеколюбие. Таня бросила на спутника заинтересованный взгляд. То есть. А вот слушайте. Время 17-й год правления Тиберия. 25-й день мартовских ид. Вы прокуратор Иудеи. Вам дано право не отправлять на казнь одного из приговоренных. Толпа только что выкрикнула имя разбойника воравы. Второй из приговоренных вам известен. Ваше решение. Татьяна остановилась, изумленно глядя на Кима. «Ну, знаете, от вас я такого не ожидала». «Чего такого?» Таня нервно рассмеялась. «Мне казалось, что военные не очень-то интересуются Библией». Ким пожал плечами. «У меня все-таки университетское образование. Так каково ваше решение?» Вы его прекрасно знаете. Конечно, я отпущу Иисуса. Киму усмехнулся. То есть вы своим решением убьете ворову? Человека, которому хочет подарить жизнь многотысячная толпа внизу? Таня нахмурилась. Ну, нет, я, наверное, прикажу пощадить обоих. Невозможно. Тысячи людей собрались посмотреть на казнь. Если лишить их этого зрелища, начнутся беспорядки. И в этом случае погибнут сотни. Возможно, даже тысячи тех, кто в отличие от того же воравы, разбойника, грабителя и убийцы, не совершил ничего плохого. И у кого, как вы говорили, есть родители, братья, сестры, любимые, наконец. Тогда я попытаюсь убедить людей. Вот так сразу, на месте. Причем тех, кто собрался как раз, чтобы насладиться казнью. В таком случае вы должны быть способны легко убедить и тех, кто встретился нам полчаса назад. И мое геройство, значит, было совершенно не нужно. Глаза Тани сердито сверкнули. Но если я прокуратор Иудеи, то у меня есть римский легион, и я могу ким кивну, что и требовалось доказать. Что доказать? Легион? Это те же самые тренированные убийцы, что и ваш покорный слуга. «Так что даже самые благие дела иногда требуют использования не слишком приятного для тебя инструмента». «И если его нет...» «Кстати, мы пришли». Они остановились. Таня покачала головой. «Да уж, интересно, у меня прогулочка сегодня случилась». Ким улыбнулся. «А разве не так?» «Спокойно ее назвать, конечно, трудно. Но вот неинтересной уж точно не назовешь». «Ну да ладно». Спасибо за экскурсию, а мне еще надо заскочить в управление кадров. Так что передавайте привет папе, и я думаю, не стоит нагружать его излишними подробностями нашей сегодняшней прогулки. В конце концов, все окончилось благополучно? Для нас – да. А вот тому парню придется походить в гипсе. Кстати, вас я сначала испугалась не меньше, чем их. Вы были какой-то безжалостный, Ким развел руками. Ну извините, ситуация требовала. Не мог же я одновременно казаться безжалостным им и добрым и приятным вам. А так все закончилось достаточно благополучно. Ни одного трупа и всего лишь одна сломанная нога. К тому же не у нас. Так что на этот раз обошлись минимумом потерь с обеих сторон. В отличие от обычных, тренированные убийцы, как правило, стараются ограничиваться минимумом потерь. А что, бывало иначе? Но сослуживец ее отца майор Ким, который вчера остановился у них проездом к новому месту службы и которого она сегодня повела посмотреть памятник Булгакову у патриарших, только улыбнулся в ответ.